Глава 15 3. П. Как помочь иррациональному человеку справиться со страхом? Человек, поддавшийся страху, похож на белку в колесе. Его мысли бегают по кругу и с каждым оборотом все больше и больше выходят из-под контроля. Вот какой голос звучит в голове напуганного человека. «Биопсия точно покажет, что у меня рак. Господи, я умру. Кто тогда позаботится о моих детях? Я умру. Что мне делать? А что, если рака не будет? Ой, нет, это точно он и наверняка неизлечимый. Я умру. А что тогда будет с детьми?» «Ох, я потерял одного из крупнейших клиентов. Меня уволят. Нам придется продать дом. Что будут делать дети? Как мне сказать жене? Черт, что делать? Работы сейчас совсем нет, и дом придется продать». Смотреть на любимого страдающего от бесконтрольного страха больно. Кроме того, находиться рядом с человеком, чья миндолевидная железа вышла из-под контроля, жутковато. Страх заразен и легко передается. Первый инстинктивный порыв постараться убедить собеседника, что бояться нечего. Но не стоит идти напролом и пытаться успокоить паникующего человека словами вроде. Расслабься, я уверен, все будет хорошо. Если человек парализован страхом, он не услышит вас. Он не обратит внимания на ваши слова, или, что еще хуже, они его разозлят. Вместо этого постарайтесь принять страх собеседника и мягко вывести его в зону спокойствия. Для этого используйте метод 3П. Первое. Поймите собеседника. Первый этап состоит в том, чтобы понять, человеку, порабощенному страхом, страх кажется логичным. Избыточная активность менделевидной железы приводит к тому, что мозг захлестывает волны вызывающих страх химических веществ, включая адреналин и кортизол. Именно под их влиянием человек верит в то, что скоро умрет или что его непременно уволят. Напомните себе, что в реальности, где существует ваш собеседник, страх – разумная реакция. Это единственное, что позволяет человеку ощущать контроль над ситуацией. Когда менделевидная железа слишком активна, человек способен только бежать от атаки или атаковать в ответ. Второе П. Проанализируйте факты. Пускай человек, замкнутый в своем страхе, пока не готов искать выхода из ситуации, но, возможно, он способен представить себе менее апокалиптичный сценарий развития событий, если вы покажете его ему. На этом этапе лучший вариант для вас – это сказать сочувственным тоном «давай разберемся, что на самом деле происходит». Затем обсудите ситуацию и рассмотрите все вероятные последствия. Помните, что вы не говорите «все будет хорошо», вы просто намекаете, что существует и другой вариант. Во время разговора сконцентрируйтесь на трех вопросах. Первое. Действительны ли ужасные последствия, которых боится собеседник, наиболее вероятны? Какова вероятность, что все закончится хорошо, равна ли она вероятности отрицательного результата или выше ее? Второй. Доводилось ли собеседнику или кому-то из его знакомых переживать подобный кризис? Если да, можно ли справиться и с текущей ситуацией? Третий. Попробуйте сказать следующее. Твоя биопсия может оказаться положительной, и если это будет так, мы с этим справимся, как и в тот раз, когда я заболел». Но я помню, как врач говорил, что шансы на отрицательный результат биопсии куда выше. Кроме того, он упоминал, что даже если у тебя и найдут рак, этот вид хорошо лечится. Судя по всему, есть шансы, что Дэйв тебя уволят, Но, учитывая твой послужной список, высока вероятность, что этого не произойдет. Он разозлится, но потом успокоится. Помнишь, в прошлом году я провалил ту важную сделку? Конец света не случился. Рассматривая различные варианты, ваш собеседник постепенно отойдет от всплеска активности менделевидной железы и начнет мыслить рационально. После того, как вы почувствуете, что страх отступает, переходите к следующему шагу. Третье п. Путь к будущему. Теперь, когда ваш собеседник... Способен рассуждать чуть более четко, задайте ему вопрос. Учитывая обстоятельства, какие действия мы можем предпринять прямо сейчас? Составление плана действий на этом этапе поможет человеку преодолеть парализующий страх. Попробуйте сказать следующее. Можем ли мы что-то сделать, чтобы ты испытывал меньший стресс, пока ждешь результатов? Давай посмотрим кино или сходим на пробежку. Есть ли способы вернуть твоего клиента? Если нет, реально ли найти новых? Или ты можешь заняться уже существующими клиентами? Для того, чтобы освободить собеседника от страха и помочь ему двигаться дальше, я иногда использую технику, которую называю «решение системы впечатлений». Помните, как в школе на алгебре вас учили решать системы уравнений? Зная X и Y, можно найти решение для Z. Точно так же, если человек зациклился на одной мысли, ощущении или действии, его можно подтолкнуть к движению вперед, переключившись на одну или несколько других неизвестных. Например, если вашего собеседника не покидает мысль, что его жизнь разрушена, сходите с ним за покупками. Это заставит его действовать или включите ему смешной фильм. Это поможет ему почувствовать себя иначе. Если человек находится на работе и не в силах прекратить совершать определенные действия, например, постоянно проверяет почту в поисках вызова в отдел кадров, заставьте его думать, попросите совета по проекту или чувствовать, поговорите с ним о его детях. Применяя к напуганному человеку правила 3П, будьте мягкими, сочувствующими и, в первую очередь, терпеливыми. Для того, чтобы менделевидная железа приостановила слишком активную работу и уровень химических веществ в мозгу пришел в норму, потребуется время. Но это произойдет. Однажды вечером я позвонил коллеге Кейти, чтобы обсудить совместный проект. Мы немного запаздывали, но я был уверен, что сдадим его вовремя, а если нет, получим отсрочку. Но Кейти впала в панику и я, разумеется, застал ее посреди приступа ужаса. «Мы не успеем», — жаловалась она истеричным тоном, «а ведь мы несем ответственность за проект, моему бизнесу придет конец, и...» В течение нескольких секунд я чувствовал, что и меня сейчас накроет волной паники. В конце концов, это был большой проект, и если Кейти сорвется, я не закончу его в одиночку. К счастью, я быстро переключаюсь в режим психотерапевта. Заметив приближающуюся панику, я сказал себе «прекрати». А затем, забыв о своих чувствах, посмотрел на ситуацию с точки зрения Кейти. Она любит называть себя самым пессимистичным пессимистом в мире. Кроме того, она пропустила пару дней на проекте из-за болезни. И сам проект действительно оказался для нее очень трудным – В день моего звонка она работала над ним с четырех утра до восьми вечера, не прерываясь даже на еду. Для ее утомленного и проголодавшегося организма и изначально пессимистически настроенного сознания страх был совершенно естественной реакцией. Чтобы помочь Кейте справиться с ним, я дал ей выговориться. И еще выговориться. И еще. Затем, когда она начала успокаиваться, мы смогли поговорить о реальном положении дел. Мы работали с очень приятной компанией, которая явно не подала бы на нас в суд, сдай мы работу на неделю позже. И пускай это был сложный проект, и на пути его реализации то и дело вставали препятствия, мы все-таки добились некоторого прогресса. Когда Кейти оказалась в силах более или менее признать, что конец света еще не наступил, мы заговорили о том, что делать дальше. Я сказал, что позвоню в компанию и обеспечу нам гибкий срок сдачи проекта. Кейти предложила несколько способов обойти препятствие. К тому моменту, как мы повесили трубки, она приблизилась к здравомыслию. Кстати, проект закончился успешно. Как я уже говорил в седьмой главе, срывы часто приводят к прорывам. На следующий же день Кейти снова была в строю. Применяя к напуганному человеку правила трех П, помните, что помимо проговаривания того, что его волнует, он может проявить в отношении вас так называемую трусливую агрессию. Именно она заставляет тихих собак набрасываться на людей. После того, как вы признаете, что такие атаки – это часть образа действия напуганного человека, вы сможете лучше и более спокойно принимать их и управлять ими. Дайте человеку выплеснуть эмоции, а затем возвращайтесь к своему плану. Наконец, если вы имеете дело с человеком, часто впадающим в панику, используйте прием, который я описывал в седьмой главе. Таким образом, вы остановите избыточную активность миндалевидной железы. Профилактика лучше, чем правило 3П. Подсказка. Если вы поймете страх собеседника, то сумеете предотвратить его панику. План действий. Первое. Если собеседник демонстрирует острую реакцию страха, запомните правило 3П. Второе. Понять. Признайте, что со своей собственной точки зрения человек реагирует разумно. Третье. Проанализировать. Помогите человеку увидеть ситуацию в более рациональном свете. Четвертое. Показать выход. Составьте вместе с человеком реалистичный план дальнейших действий.